Вечером того же дня, в который родился мальчик, в комнату Мачихи нагрянул целый хедер, около 30 мальчуганов со своим бигельфером, в качестве будущих сотоварищей и спутников жизни новорождённого. Они всем хором прокричали ему молитву на сон грядущий, и за это бабушка Сара по обычаю угостила их сладким горохово-бобовым киселем и пряниками. Сюрприз такого шумного посещения, видимо, не понравился родильнице, не привыкший, а может и вовсе не знакомый у себя в Вене с подобного рода стеснительными старозаконными обычаями. На первый раз она только поморщилась, но узнав, что эти посещения будут продолжаться по вечерам, во все последующие дни, до самого дня обрезания, она просила... Нельзя ли как-нибудь избавить ее от этой крайне стеснительной и беспокойной церемонии? Но бабушка Сара у нас человек тоже своеобычный, и отказаться от какого-нибудь общепринятого, а в особенности старинного обыкновения, для нее просто немыслимое дело. Что скажут после этого, что подумают о ней все добрые люди в Израиле? О ней, которая во всю свою жизнь поднялась? ни на йоту не отступила, ни от какого благочестивого обычая. Да и запасы горохового киселя сделаны уже на всю неделю вперед, не пропадать же им. Обе стороны сошлись, однако, на компромиссе. Решено было, что без Хидера невозможно ни под каким видом. Но чтобы крик мальчишек не беспокоил больную, их будут принимать в более отдаленной комнате, и выносить к ним на это время новорождённого. Но от чего уже никак нельзя было отделаться, это от бен-захора в первую пятницу после родов. Когда после вечерней шабышевой трапезы в родильнице собирались уже не одни школьники, а и взрослые люди из наиболее уважаемых лиц для чтения той же молитвы на сон грядущий. Мати их крайне стеснялась и не хотела принимать в постели посторонних, совершенно незнакомых ей людей. И из-за этого у неё с бабушкой чуть было не вышла серьёзный размолвки. Бабушка, между прочим, даже заявила ей, что если в Вене пекурейство считается быть может похвальным делом, то в украинске совсем наоборот. И что такое нарушение доброго обычая может на весь дом положить дурную славу. После этого, разумеется, оставалось лишь покориться не только бен-захору, но и шалом-захору и вах-нахту накануне дня обрезания. Все эти хлопоты и заботы совпали у нас крайне неудобным образом со днями шивы по моему отцу, когда нужно было трижды в день совершать богомоление, бет-цебур. И когда от семейства покойного требуется полное прекращение всех житейских занятий, но у нас один только дедушка мог исполнить, как следует, все требования Шивы. И бабушка так уже и не трогала его всю неделю, не отвлекая ничем посторонним. На седьмой день Шива окончилась, а на восьмой весь наш дом приготовился к торжеству обрезания. Мне ещё в первый раз в жизни доводилось быть свидетельницей этого знаменательного обряда, на который, впрочем, я смотрела как бы контрабандным образом в щель полузакрытой двери из другой комнаты, потому что бабушка нашла, что хотя законы не запрещают, но мне, как девушке, лучше бы не присутствовать явно, а ещё лучше сидеть в своей комнате, пока не позовут к закуске. Женское любопытство моё однако же превозмогло, и, к сожалению, не могу сказать, чтобы то, что я видела, произвело на меня особенно симпатичное впечатление. Это обряд жестокий, мучительный, исход которого бывает далеко не всегда благополучен, как было и в настоящем случае. Утром повивальная бабка с нашими домашними женщинами тщательно вымыла и выкупола ребёнка. чтобы приготовить его к операции. Затем около десяти часов утра, после богомоления в Бейс-Гак-Насете, собрались к нам в дом почтенный Сандек, трое могелов, Кватер, Кантор, Кагальный Шамеш и